Глава двадцатая. Джосс. Начало испытания застало меня врасплох. Но пару недель назад я получил чёткие инструкции на этот счёт. Едва заслышав звуки гонга, я отложил в сторону бумаги и направился к точке сбора. Приёмный Валдиса. Просторная комната была заполнена людьми. Сюда набился весь преподавательский состав Академии и обвел озадаченным взглядом коллег и ошалело покачал головой. «Я ведь сам учился в Аларанне, Прошел не одно испытание». Странно оказаться по другую сторону. Большая часть присутствующих занималась наблюдением за студентами. Одной из стен приемной покрывали зеркала разных размеров, картинки в которых менялись каждую минуту. Столовая, коридоры, общежития, учебные аудитории — Так вот, как Академия следит за студентами. Зачаровывает зеркальные пары. Достаточно расположить в помещении крохотный осколок, и второе зеркало будет показывать всё, что он видит. С этим заклинанием справится и третий курсник, но сил на поддержку нескольких десятков пар уйдёт прорва. Мой взгляд вернулся к зеркалам. Я попробовал найти хоть одно знакомое лицо — Итана, Амелию, или еще кого-то из своих студентов. Если за племянника я не особенно волновался, он уже большой мальчик, то за первокурсников действительно переживал. Это их первое испытание. Когда не знаешь, чего ждать, особенно страшно. А это что? Я подошёл ближе и всмотрелся в зеркало, демонстрирующее главный холл. Куча старшекурсников напряжённо пялились в окно за которым мелькнула неясная тень. Звук заклинания не передавали, но я прочёл по губам побледневшей девушки. «Гаргульи!» Седовласый преподаватель, не отрывая взгляда, от зеркал усмехнулся. «Мы давно хотели устроить что-то новенькое. Как бы мы ни скрывали информацию о прошлых испытаниях, до студентов доходят отголоски». «И как же вы оживили горгулей?» с подозрением спросил я. Кто их контролирует? а Этим занимается маг из столицы. Я усмехнулся и, как я сразу не догадался, я знал только одного человека, способного управляться с каменными горгульями и даже не запыхаться при этом. Эрика Марлу я нашел в центре кабинета, окружённый преподавателями. Он сидел за столом, на котором возвышалась магическая копия Академии вместе с прилегающими территориями. Откинувшись на спинку стула, друг попивал чай и лениво посматривал на крохотных горгулей, летающих над замком и таращившихся в окна, и изредка шевелил пальцами. С последней нашей встречи он ничуть не изменился. Всё тот же хитрый прищур зелёных глаз, тёмные волосы и щеголеватый наряд. Он всегда одевался так, будто собирался на приём. «Джаз!» Эрик расплылся в улыбке и поднялся, чтобы похлопать меня по спине. «Я надеялся, что увижу тебя. Ты не закис тут в академии?» «Да нет, я в порядке», — пожал я плечами. «Лечебного эффекта от очага магии я не заметил. Но зато мне есть чем заняться. В моей группе есть парочка любопытных студентов. Значит, Дэнни был прав, когда отправил тебя сюда». Я поморщился поймав несколько удивленных взглядов коллег. Только Эрик мог называть короля Дэни в присутствии остальных. Нет, все и так знали, что король продолжает общаться с друзьями. А одного из них и вовсе сделал своим придворным магом. Он предлагал эту должность нам всем, но согласился только Колин. Впрочем, его дар пространственной магии располагал к этому как нельзя лучше. «А ты, значит, решил подработать?» хмыкнул я, присаживаясь рядом с другом. «Я ужель всё-таки промотал состояние?» «Обижаешь!» — фыркнул Эрик. «Испытание показалось мне любопытным. Вдобавок я надеялся повидать тебя, да и камень меня слушается». Эрик обладал сильным стихийным даром. Он отлично ладил и с огнём, и с землёй. И, конечно, он не мог пропустить такую забаву, как испытание для студентов. Крохотные проекции горгулий завораживали. Правда, вели они себя весьма агрессивно. Они упорно прогрызали путь, будто не замечая защиту Академии. В душе заворочалось дурное предчувствие. Впрочем, наверняка все дело в моей ущербности. Без дара я ощущал себя жалким. Как же мне не хватало моей прежней силы, если бы не проклятие. «Как чувствуют себя горгульи?» К нам приблизился ректор Валдес. «Как мы и договаривались, я сделал их элементалями. Заряда в камне хватит примерно на восемь часов». Чтобы не мешать Эрику, я присоединился к наблюдавшим за зеркалами. Преподаватели постоянно сменялись. От мельтешения картинок глаза быстро уставали и требовали отдыха. В другом углу приемной была организована импровизированная кухонька, где можно было выпить чаю и перекусить. Я и сам несколько раз вставал, чтобы размяться. «Нам сейчас приходилось гораздо легче, чем студентам». Амелия нашлась среди других первокурсников. Они устроились в аудитории на третьем этаже. Судя по всему, главным стал Эш. У парня был характер. И он, наконец, проявил его, не став, как обычно, отмалчиваться за спинами остальных. Я вновь зашарил взглядом, отыскивая Амелию. Последние несколько дней выдались для неё тяжёлыми, но она хорошо держалась, а вот молитвенника при ней почему-то не было. Внезапно мой взгляд выхватил одну из аудиторий. Лампы на стенах заморгали, а потом потухли. Это еще что такое? Сердце снова кольнуло. Интуиция не раз выручала меня, и сейчас она буквально вопила о том, что происходит что-то странное. Такая же участь постигла несколько других зеркал, а затем перекинулась на приемную ректора. Резко стемнело, Будто магический контур, питающий освещение крыла, отрубился. Поднялся шум, словно все заговорили одновременно, а я похолодел, не в силах отвести взгляда от последнего работающего зеркала в холле. Большое окно брызнуло осколками, а внутрь влетело сразу две горгульи. Они хищно ощерились, тесня испуганных студентов к стене. Внимание, чрезвычайная ситуация. Голос ректора перекрыл все прочие, и в комнате наконец стало тихо. «Очаг магии барахлит!» Незнакомая преподавательница отодвинула шторку на окне и потрясенно ахнула. «Магическая метель. Я не понимаю. Нет, я точно знаю, что ее не должно быть в этом году. Все мои наблюдения указывали на это». Ректор Валдис побледнел. «Магическая непогода преломляет потоки очага магии. До тех пор, пока метель не успокоится, на него нельзя рассчитывать. Берегите резерв!» Я смачно выругался, не стесняясь в выражениях. Надо остановить испытания! крикнул кто-то. Эликс, скрестив руки на груди, мрачно покачал головой. Элементали используют силу, что заключена в них самих. Камни. Заряда хватит еще примерно на пять часов. Я могу остановить их, но только если буду отлавливать по одному, насколько позволит резерв. Нам нужно помочь студентам, обратился ко всем я. Те, кто останется здесь. «Питайте зеркала и проекцию Академии. Мы должны знать, что происходит. Те, кто может сражаться, идемте со мной. Когда закончится магия, поможет меч». Ректор Валдис кивнул. «Исполнять! На втором этаже находится оружейная Там есть все, что вам понадобится». Я усмехнулся и вытащил из кармана металлический кругляш. Одно нажатие на драгоценный камень в центре и артефакт, задрожав, увеличился в размерах и превратился в меч. Мое оружие всегда при мне. С тех пор, как я лишился магии, мои приоритеты несколько изменились. Нельзя полагаться на дар. Он в любой момент может подвести. Добровольцев набралось не так уж мало. Тратить время на разговоры не стали, и уже спустя несколько минут мы выдвинулись на помощь студентам. Для связи с приемной ректор выдал нам артефакты их держали как раз на случай, если что-то пойдёт не так. Но метель, отключившая очаг магии. Просто чудовищное совпадение. Очагу потребуется время, чтобы прийти в норму и перенастроить потоки магии. Такие природные явления случаются крайне редко, один раз в несколько лет. И надо же было метели угодить аккуратное испытание. Сейчас наиболее безопасным местом оставался тренировочный зал. Именно туда мы и договорились эвакуировать студентов. Милли и еще двое незнакомых мне мужчин вызвались дежурить там. Я старательно отгонял от себя мысли о том, что может сделать разъяренные горгулья с беззащитными студентами. Кто знает, полны ли их резервы. Сердце болело за Итона. Сколько я не выглядывал его в зеркалах, ни разу так его и не заметил. Оставалось надеяться, что он не в одиночестве». Эрик живо расправлялся с горгульями, просто забирал хранившийся в их телах заряд, Эти те падали на пол безжизненными каменными статуями. Моей задачей было оберегать его от тех тварей, что норовили цапнуть. Они безошибочно чуяли в нём своего создателя и главного врага. Меч привычно лежал в ладонях, а я полностью отдался бою. Семнадцать. Именно столько горгульей пришлось убить, прежде чем мы с Эриком прорвались на третий этаж.